Небесные путешественники снова на земле. После тщательной разведки они приземлились в нескольких сотнях футов от того места, откуда стартовали. Когда они вышли из машины на землю, на которую никогда прежде не ступала нога мины, яблони Билла Хукинса были хорошо видны в лунном свете. Таби мгновенно вспомнила о своем чудесном даре, благодаря которому межпланетный корабль сэра Исаака» обрел материальное бытие. Мысль об этом никогда не приходила ему в голову с первых нескольких минут после их отлета с Земли. Как глупо всё их возмущение по поводу нападения марсиан. Потому что то, что им нужно было сделать, это вернуться домой, и, и мог бы пожелать, чтобы все марсиане и меркурианцы Упали замертво так же быстро, как приземлились. Таби взволнованно объяснял все это своим друзьям. Сэр Исаак нахмурился. «Я думал об этом», — сказал он. «Но я не мог быть заинтересован в подобном обмане. Мои читатели этого не потерпят. Нам нужно было решить научную проблему, и мы решили ее с помощью науки». Вполне разумно и правильно. Таби кивнул в знак согласия, но его глаза сверкали, когда он рассматривал яблоневый сад Билла Хокинса. «Хорошо, учитель, но я все равно собираюсь отомстить этому парню Хокинсу. Ты поступаешь по-своему, я поступаю по-своему. Давайте посмотрим, как эти яблоки становятся гнилыми». Сэр Исаак был очень раздражен. «Я умоляю вас не делать этого. Это ребячество. Заниматься такой глупостью после всех наших научных приключений». «Ты сделал это не один!» Внезапно обвинил Таби. «И когда ты написал, как ты это сделал, ты подписал это именем Уэллса. Я прочитал это». Сэр Исаак покраснел. «Да, я это сделал», — признал он с некоторой горячностью. «Однажды я действительно опустился до такого невероятного обмана и с тех пор сожалею об этом. Я пытался смириться с этим. Я...» «Таби, ты только навлечешь беду на себя, на всех нас. Забудь о той способности, которая у тебя есть. Никогда не «Я не собираюсь забывать об этом», — упрямо настаивал Таби. «Я бы хотел, чтобы все яблоки Билла Хокинса сгнили на деревьях. Я бы хотел...» К Таби пришло дьявольское воспоминание о похожей ситуации, которую когда-то придумал сэр Исаак под своим любимым именем Герберт Джордж.